Потом, в зареве, окрасившим разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех капитана Уайлдера, Чироки, Хэтэуэя, Сэма, Пархила, его самого через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный грязючий мир. Джефф Спендер ждал, когда начнется Садом.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 «Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно». «Не, так не пойдет. Посадку надо отпраздновать». Гипс повернулся к капитану Уайлдеру. «Начальник? А неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом. И малость кутнуть».